Я вчера жену с любовником застукал. Опа. И сразу вопрос ребром. Либо я, либо он. Ну и что? <клев> ну не волнуйся, не волнуйся. Ну и что? Ну и все. Теперь он мусор выносит. <клевый> <клевый> их! В походе ночью парни сидят у костра и рассматривают звезды. А он, вот он это вот... Он заль-баран. Он, да, он, Альдебаран. Он. Альдебаран? Ага. А где полярная звезда? Понят, вон она, вон она. А это медведица? А, вот, нет, вот это не медведь, это весы. Весы У -у -у. есть, а видите, такое? Весы, вот. вот. А вон там, вон, Сириус, вон, вон там. Где? Вон, вон, вон. Да ты не пальцем показывай, ты фонариком посвети. <святила, светила, светила, и так да, цветы. Прохлада плывала. Учную песню вдруг услышал Нолька Мне море по колено, мне горы по плечо Доносится мне с берега Морь и Море по колено, мне горы по плечо из Извините, извините Извините Ну да, я вас далеко от сюда пивная Пивная? Ну как вам сказать Десять минут туда И около часа обратно. И, и, Бабушка, я опять ходил во сне! Вот че сейчас. Ну раз тебе говорить. Сходи перед сном. <свяк> Сол цеплюзив. -ти! Рядомой Тиммеров. Я. Бросьте гранату! Не могу! Люблю я ее!